Это же не ее рот. Кто-нибудь, кто, может, не знал ее раньше или мельком видел ее в ресторане через приоткрытую дверь, мог бы еще подумать, что губы у этих женщин похожи. Но только не по льди. Он знал лучше. О, конечно, кое-что знакомое. Высокий лоб, спокойствие. У этой женщины на фотографии были. Но вот рот точно был не ее. Так он и сказал штампу, который пристально смотрел на него. «Да нет, знаешь, старик, что-то уж больно не похоже. Я с Эти хорошо знаю, не ее это род». Он разгладил газетную вырезку и смотрел на фотографию, явно ничуть не волнуясь. Потому как торжественно штамп разворачивал газету по той нежности, что таилась в пальцах старика, когда он разглаживал листок на сгибах, распрямлял его сперва на коленях, а потом на досках, сложенных штабелями. Польди догадался — что его слова сбивают штампа с толку и что написанное в газете должно потрясать до глубины души. Свиньи визжали за оградой. Весь день по штамп и еще человек двадцать загоняли их наверх, на бойню. Несмотря на то, что фермеры-хлебопашцы теперь двинулись дальше, на запад, а Сан-Луи и Чикаго поглощали невероятное количество рабочей силы, Ценцинатия по-прежнему считался среди жителей Огайо самым крупным портом для выгрузки из обоя свиней. Главной заботой здесь было получить живой груз, забить свиней и отправить туши вверх по реке, потому что северяне свинину обожают, просто жить без нее не могут. Зимой, в течение месяца или около того, любой бродяга мог получить на не работу, если способен был дышать невыносимой вонью и держаться на ногах по 12 часов подряд. То, чему Пульди был отлично обучен. но ну, а сил ему пока было не занимать. Жидкий свиной навоз стекал отовсюду, и все, чего бы Поль Ди коснулся, было им перемазано, особенно обувь, и он, прекрасно зная об этом, работал с презрительной усмешкой на губах. Обычно, прежде чем идти домой, он оставлял башмаки и рабочую одежду в уголке, в сарае, а сам переобувался и переодевался в чистое а потом шлепал по дороге, идущей посреди кладбища, старого как небеса и полного негодования мертвых жителей Майами, не имеющих покоя под той землей, которой их когда-то укрыли. Теперь над их головами бродили странные люди. Прямо по их земляным одеялам прокладывались дороги, строились колодцы и дома, мешавшие им спать вечным сном. Разгневанные больше тем, что верили в святость места их упокоения, а не тем, что так бесцеремонно потревожили их покой, они ворчали на берегах реки Ликинг, вздыхали в деревьях на Кэтрин-стрит и со стонами носились в воздухе над смердящими загонами для свиней. Пульди слышал их, но своей работы не бросал. Что ни говори, а это была неплохая работа, особенно зимой, когда Ценцинати восстанавливал славу и статус столицы припортовых боен. Любовь к свинине превратилась в манию чуть ли не во всех крупных городах страны. Фермеры-свиноводы тратили немалые суммы, закупая лучший корм, дающий им возможность вырастить как можно больше хрюшек и продать их как можно дальше, и хрюшки уплывали все дальше и дальше от этих мест. Немцы, которых в южном Огайо было полно, привезли с собой и привили в этих местах отличнейшие способы обработки свинины. Груженные свиными тушами суда буквально кишели в водах реки Огайо, а их капитаны отчаянно орали друг на друга, перекрывая визг множества живых свиней. То была самая обычная картина и самые обычные звуки на этой реке, такие же, как крики летящих над головами людей уток. Овец, коров и птицу тоже возили вверх и вниз по реке. И негру стоило только показаться, как для него тут же находилась работа — резать, забивать, рубить на куски, обдирать шкуру, паковать ящики и приберегать для себя потроха. В ста метрах от вопящих свиней за загоном, расположенным в западной гавани, стояли двое мужчин. Полюди стало теперь ясно, почему штамп всю последнюю неделю не спускает с него глаз. Почему медлит, когда наступает вечерняя разгрузка? Почему поджидает его на каждом углу? Видимо, он давно уже решил показать ему этот клочок бумаги. Газетную вырезку с фотографией женщины, действительно похожей на Сетти, но с совершенно другим ртом. Нет, рот у этой женщины был совсем другой, ничего общего. Польди вытащил вырезку из-под ладони штампа и поднес к глазам. Печатные буквы не говорили ему ровным счетом ничего, так что на текст он не смотрел. Он смотрел только на лицо, недоуменно качая головой. «Нет, все дело в этих губах. Нет, что бы там ни говорили, эти черные черточки и точки... Нет, что бы там ни хотел ему рассказать старый штамп. Потому что с какой-то стати, черт побери...» помещать в газете физиономию какой-то негритянки, если сама история не связана со всем известной личностью. Поль Ди всегда чувствовал в сердце страх. Стоило ему увидеть в газете лицо негра. Ведь фотографии чернокожих печатали там не потому, что у кого-то из них, например, родился крупный и здоровый ребенок или человек выиграл состязание в беге. Фотография негра — Также вряд ли появилось бы там, если бы этого человека убили, искалечили, сожгли, посадили в тюрьму, забили кнутом, засудили и сделали изгоем, изнасиловали или просто подвергли бы издевательствам. Такие газетные новости никому интересны не были. Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее, что-нибудь такое, что привлечет внимание белых, покажется им заслуживающим того, чтобы удивленно подсокать языком или даже пару раз вздохнуть. И уж, конечно, трудно было отыскать о неграх такие новости, от которых у жителей Цинциннатия от волнения перехватывало бы дыхание. Так кто же была та женщина, чей рот явно не принадлежал Сети, но чьи глаза были почти такие же спокойные, и чья голова была так, похоже, повернута на граделивой шее, он безумно до слез любил, когда она так поворачивала голову. И он заявил штампу. «Это не ее рот». Я-то ее род хорошо знаю, и этот точно не ее». Штамп и слова сказать не успел, а Польди уже все отрицал. И даже когда Штампу удалось-таки вставить словечко, он только повторял это снова и снова. Нет, он прекрасно слышал старика, но чем больше тот рассказывал, тем более чужими казались ему губы на фотографии в газете. Штамп начал рассказ с того праздника, который устроила Бэби Сакс, Но потом прервал сам себя, вернувшись немного назад, чтобы рассказать еще и о ягодах, где они росли и что, черт побери, заставило их расти в таком ужасном месте. Они, видишь ли, желают, чтобы солнце их достать могло, а птицы нет. Там под кустами змей полно, и птицы об этом знают. Вот смородина изреет себе спокойно, крупная и сладкая, и никто ее не тревожит, кроме меня потому что в такие болота вряд ли кто еще сунется, кому охота в грязи барахтаться. Я, по правде сказать, тоже особого желания не испытывал, да только на меня в тот день что-то нашло, и я решил непременно этой смородины набрать. Ох, и наказала же она меня, скажу я тебе. Пока я сквозь чащу продирался, на мне прямо-таки живого места не осталось». И все-таки два ведра я набрать умудрился и принес их примехонько Бэби Сакс в дом номер 124. Вот с этих ягод-то все и началось. Такой отменной жратвы ты, небось, ни разу в жизни не пробовал. Мы напекли, нажарили и натушили всего, что только Богу было угодно послать на нашу землю. Все приглашенные пришли, все наелись до отвала. Наготовили столько, что на следующий день даже щепки на растопку не нашлось. Но я и вызвался дров наколоть. Так что утром зашел к ним, как и обещал. «Но это же не ее рот», — сказал Пульди. «Это же совсем не ее губы». Штамп внимательно посмотрел на него. Он уже собирался рассказать, какой беспокойной была Бэби Сакс в то утро, как ей все что-то чудилось, как она все к чему-то прислушивалась, как все что-то высматривала за кукурузной делянкой у ручья. Так что и сам он, в конце концов, тоже стал смотреть в ту сторону. И потом, рубя дрова, все время поглядывал туда, куда смотрела Бэби Сакс. Именно поэтому они оба и пропустили их. Они-то смотрели в сторону ручья, а эти подъехали со стороны дороги. Четверо их было. Ехали рядышком, словно привязанные друг к другу, и прямо-таки горели праведным гневом. Штамп хотел непременно рассказать об этом. Он считал особенно важным то, почему они с Бэби Сакс прозевали тех всадников. И о празднике он тоже рассказать хотел, потому что именно из-за него никто не прибежал сам и не послал своего быстроногого сынишку прямиком через поле, когда люди заметили четырех лошадей, пивших воду у колодца, и всадников, которые задавали разные вопросы. Ни Элла, ни Джон и никто другой не прибежали к соседям на Блустоун Роуд и не предупредили их что какие-то белые явились в город и кого-то ищут, и что белые горят праведным гневом. Умение отличать этот взгляд белых каждый негр впитывал с молоком матери. Они все равно что свой флаг вывешивали, так что известие о том, что белые горят праведным гневом, разносились мгновенно, ибо это грозило костром, кнутом, кулаками и заведомой ложью еще до того, как случившееся становилось достоянием общественности. Никто не предупредил их, и штамп всегда считал, что это произошло не из-за того, что они все так обожрались накануне и отупели. Нет, причина была совсем другая — зловредность, зависть, наверное. Вот они и решили отступить в сторонку, как бы не обратить внимания, уверяя себя, что кто-то другой, наверное, уже сообщил обо всем обитателям дома на Блустон-Роуд, где вот уже почти целый месяц жила одна хорошенькая женщина. Молодая и ловкая, с четырьмя детьми, одного из которых она родила в пути за день до того, как добралась сюда. И теперь эта женщина пользовалась любовью и щедростью Бэби Сакс, захватив ее большое старое сердце целиком. А может, они просто хотели проверить, действительно ли Бэби Сакс такая особенная, такая святая, такая благословенная, в чем Господь им самим отказал. Штамп собирался сказать все это, но польди Ди только смеялся и говорил: "Нет уж, не она это. Может немного вот тут лопы похож, да только рот-то совсем другой. Так что Штампу не удалось рассказать ему, как Сети налетела и схватила своих детишек точно ястреб на ветру, как лицо ее вдруг хищно заострилось, а руки стали похожи на когти, как она схватила детей в охапку и прижала к себе, а потом одного на плечо." Другого подмышку, третьего погоняя криками перед собой, бросилась в дровяной сарай. Там было пусто, только солнечные лучи в воздухе играли, да стружки валялись. А дров там не было, потому что на тот пир весь запас их израсходовали, именно поэтому он дрова и рубил. Ничего там не было, в этом сарае, это штамп знал прекрасно. С утра пораньше сам туда заходил. Ничего, кроме лучей солнца, стружек и лемеха. Да еще тот топор, который он взял, чтобы дрова рубить, и больше ничего. Нет, конечно, еще там ручная пила висела. «Ты забыл, небось, что я-то ее давно знаю?» — твердил между тем польди «Еще с Кентукки, еще с тех пор, как она девушкой была. Я ведь с ней не два-три месяца знаком. Я ее давным-давно знаю, и точно могу тебе сказать, это не ее род. Может, и похож, да только не ее» и штамп ничего ему не рассказал, а только вздохнул склонился поближе к тому рту что был не ее и медленно прочитал вслух те слова которые не мог прочесть сам польди но когда он кончил читать польди сказал еще горячее чем прежде извини штамп но это какая то ошибка рот то совсем не ее старик посмотрел полюди прямо в глаза и увидел там такую убежденность и нежность что и сам почти засомневался, что все это случилось в действительности 18 лет назад, когда он и Бэби Сакс упорно смотрели не туда, куда нужно, а хорошенькая молодая рабыня успела узнать чью-то шляпу, бросилась в дровяной сарай и попыталась убить всех своих детей.